Зожник и заложник Все люди разные, но объединяет их всех один и тот же страх. По крайней мере, большинство человечества объединяет. Страх смерти и сопутствующая этому страху боязнь неопределенности. Что дальше? Если дальше пустота, то надо прожить долго. Чем дольше, тем лучше. Чем богаче и здоровее прожить, тем совсем будет хорошо. Тогда и помирать все равно будет страшно, зато поминки будут знатные, и все их надолго запомнят. Жить больше не значит жить дольше. Не запомнят, поверьте. Выпить выпьет, да и закусят с удовольствием, но о поминках забудут, как и о том, кого поминали еще совсем недавно. Близкие, да и не все, возможно, еще будут помнить дольше, остальные нет. И не утешайте себя мыслью, подкрепленной очередной мифической фразой, что человек жив, пока о нем помнят. Вас-то как это касается, если вы живы, по вашему глубокому убеждению, ровно столько, сколько живо ваше бренное физическое тело. Да и сами близкие будут горевать не о вас, а о том, как плохо им без вас. Вам же уже все равно, а им нет. Жалеют они себя, прежде всего, о своей личной потере. И это понятно. Что вас-то жалеть? Вы же не вечные, как и они, по вашему и их мнению, значит, исход был предрешен заранее. То же саможаление, тот же эгоизм, только со слезами и вздохами сейчас. И какая вам лично польза будет от такой «человек жив пока» жизни, если вас, по вашей же легенде, уже не будет? Или будете, или все-таки надежду питаете? О делах будут помнить, если пользу принесли человечеству ваши дела. Человечество о делах помнить будет, но о вас самом, персонально, вряд ли. Если хотите, что помнили о ваших делах, то живите тогда по принципу. Жить больше не значит жить дольше. И это никак не связано с материальным достатком, как могут понятия неверующие в бесконечности человеческой жизни и или реинкарнацию атеисты и агностики всех мастей. В реинкарнацию и карму верят больше половины человечества, об этом поговорим позже. Если уж и хотите вспоминать поминальные фразы, то вспомните тогда что-то типа «отмучился родимый» или «бог забирает лучших». В них гораздо больше реальности, научного и философского наполнения, чем в пресловутый «человек жив пока». Отмучился родимый, Бог забирает лучших и другие аналогичные фразы-вздохи также более близки к верованиям в перевоплощение, чем странной уверенности в конечности жизни, зависящей от функционирования лишь физического тела человека. В этих вздохах показана жизнь как некая полоса препятствий и испытаний, которую человек проходит на планете в обязательном порядке. Кто раньше прошел, тот и ушел раньше. Смысл сидеть и ждать других, которые еще мучаются. Человека ждет новая полоса и уже не в обществе, вздыхающем о нем. Или вообще уже не полоса, а совсем другой путь. Не сдавшие нормативы будут возвращаться на непройденную ранее полосу препятствий, снова и снова мучаться, пока полоса не покорится им. На это покорение может быть израсходовано много разных физических тел. Причем тут тогда возраст тела спортсменов? Основополагающим является результат, а он достижим в любом возрасте. Поэтому «жить больше не значит жить дольше» надо понимать прежде всего как буквальное выполнение спортивных нормативов. Подумайте на досуге о смысле еще одной столь расхожей фразы «оттуда еще никто не возвращался». Чем раньше поймете это, тем раньше пройдете свою полосу. Пока же не надейтесь, что вас будут помнить, даже за богато сервированный поминальный стол. Смешной вы, однако, вам-то это зачем, чтобы помнили? Вас же даже у вас самого уже не будет, и вы себя самого уже вспомнить не сможете. Так, по крайней мере, вы сейчас свою веру выстроили и свято верите в свое небытие после того, как... Одним словом, не надейтесь, помните, не будут. А нашумевшей премьере в театре дольше будут помнить, чем о когда-то богатом и успешном чьем-то теле. Театр абсурда или тело в дело. Театр. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем иступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная, до впечатлений изящного. Виссарион Белинский «Так было недавно, так стало совсем недавно. Фитнес, любите ли вы фитнес так, как я люблю его, то есть всеми силами тела вашего, со всем энтузиазмом, со всем иступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная, до впечатлений от изящного тела. Не совсем Виссерион Белинский». Наш театр, он же «Фитнес-абсурда», открывается постановкой по народной пьесе «Тело в дело». Рабочее название пьесы – «Зож. Любовь моя». Об этом деле и теле совсем всем содержимым и поговорим. Бородатая кричалка или зрячие вирусы. Опустим личные мотивации зожников, о них говорить не будем. Написано много и разного, а по сути все сводится к бородатой кричалке. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Причем большинство зожников уверено, что здоровенький – это к ним, а помрет к ним вообще не относятся, по крайней мере, в ближайшие лет 100-150. По их верованию, слепое поклонение идолу зож спасет их от всех жизненных напастей, а прокаченные мышцы – от таких досадных и несвоевременных недоразумений, как досрочные поминки и похороны в 99 лет или другие недоразумения, свойственные, по мнению служителей идолу ЗОЖ, лишь отступникам от культа. Например, вирусы, рак и другие нелепости типа укуса черной мамбы – экзотическое, или падение сосульки на их светлые головы – банальное и не экзотическое. Вирусы и бактерии, они же не слепые и видят, что перед ними зожник. И не тупые. Знают, что на зожника нападать бесполезно. У них вместо иммунитета мышцы, а этот панцирь не прокусить. «Конечно же, мы не против физической нагрузки, даже наоборот, двумя руками и ногами за. Сами тоже любим разогнать кровь и делаем это регулярно и с удовольствием. Просто идолопоклонством не занимаемся и прагматично, а не фанатично. Смотрим на все существующее в мире, включая черную мамбу. Да, и зеленую тоже». «Шутки шутками, а каждый идол прожорлив и требует все новых поклонений. Заставляет поклоняться, как обычно, через страх». Внушаемый идолом ЗОЖ страх, что без него не то что не перевалить вековую отметку, но и до старости не дотянуть, заставляет адептов бежать в сторону фитнес-храмов нестройными рядами. Служба в храмах идет постоянно, иногда в режиме 24 на 7. Да и пусть идет, нам-то что, нам интересно посмотреть на лица тех, кто кладет поклоны там, то есть на ваши лица зожники. По нашему наблюдению, большие концентрации кислых и невеселых лиц, чем в фитнесах разного уровня, можно увидеть за пределами залов, разве что на похоронах и поминках. Хотя там они, эти лица, скорее грустные, чем кислые. Там хоть формально для многих повод соответствует этим лицам, а в качалках-то почему так? Может быть, под заливает глаза, и надо скорчить физиономию так, чтобы он туда не попал? Вряд ли. Во-первых, у большинства повязки на лбу, во-вторых, не все так уж и усердно потеют в фитнес-залах, тусуются в основном стиль жизни, типа. Может быть, тогда во время занятий зожники сконцентрированы на внутреннем произнесении молитв, например, их ангелу-хранителю Читмилу? Или молятся о спасении от демонов лишнего веса во славу модельных размеров 90-60-90 одни и о рельефах их кумиров из октагонов другие? Или на вас было наложено наказание служителям фитнес-храма в просторечии тренером в виде дополнительных упражнений? Или это рок-поп-проповеди, несущиеся из внешних динамиков или динамиков собственных наушников, заставляют людей в залах воспринимать эти проповеди с такими постными лицами? Скорее всего, все указанные факторы служат основой этого постного макияжа для зожников обоих полов. Если есть сам пост, то по законам жанра должно быть и разговение. Разговение – это религиозное действие или первый прием пищи сразу после поста. Слово это происходит от глагола «разговляться». И оно, это разговение, имеет место быть. Читмил называется. Читмил от английского cheat meal – плановое еженедельное нарушение жесткого режима питания, который соблюдался предыдущие шесть дней. Секты себя уважают, иначе зачем тогда? Другими словами, мы наблюдаем регулярный шестидневный пост с последующим разговением. Другими словами, вся основная атрибутика любой в традиционном понимании религии имеется. Вера, храм, служители, жрицы храма, прихожане, религиозные обряды, молитвы, посты, разговения. Зож, фитнес, тренер, зожники, тренировки, песнопение, диета, читмил. Вот все и стало на свои места, вот все и объяснено, кроме одного и очень важного, даже принципиально важного. Почему ЗОЖ по определению должен нести здоровье и радость, а приносит лишь мышцы, да и то не у всех, и страдания, отраженные на отнюдь невеселых лицах его последователей? Возможно, дело не в самой системе в целом, что может быть плохого в занятиях спортом, а в ошибочности некоторых религиозных догм ЗОЖ, в некоторых системных ошибках, Если это так, то давайте вместе поищем эти возможные ошибки, а может быть здесь дело даже совсем в другом. Если ошибки допущены по недоразумению, то служители могут их легко исправить и внести изменения в свои уставы и уложения. Если это и не ошибки вовсе, а осознанные действия и намеренные манипуляции уже не служителей культа, а по сути руководителей секты, то это уже другая песня. Манипуляции характерны для любой уважающей себя секты, манипуляции нацелены лишь на извлечение максимальной прибыли от недальновидных и наивных сектантов. Давайте не будем глубоко закапываться в сектантские дебри и определим все просто и ясно. Зош это часть фитнес-индустрии, ее основная идеологическая часть. Как всякая индустрия, не запрещенная местным законодательством, фитнес-индустрия имеет полное юридическое право на существование. Более того, занятие спортом изначально – это прекрасное и полезное проведение свободного времени, плюс хорошее переключение с мыслей разного толка на мысль о поддержании себя в хорошем физическом тонусе. Вопрос в другом. Осознанно эта мысль самостоятельно или навязана со стороны? Если вы осознанно занимаетесь чем-то, в том числе и спортом, параллельно или независимо сидя на диете, то это одна ситуация. Совсем другая ситуация, когда вас отовсюду подталкивают ходить в фитнес, И сушить себя, как сушат себя все туда приходящие. Или делают вид, что сушат. Подчеркиваем, ходить в фитнес, а не заниматься спортом. Глаголы «ходить» и «заниматься» имеют разные значения. Знака равенства нет. Даже если сушить себя не хочется, да и показателей к этому особых нет, то делать тебе это все равно придется, причем на добровольно-принудительной основе. Бить тебя палкой никто не будет, а вот предлагать персоналке, обещая подтянуть нечто, как у той блондинки или у того качка, и прописать особый только для своих курс сушки, будут активно на грани назойливости. Сами додумайте, что именно подтянуть, но что-то всяко подтянутее, чем у вас. И это лишь одна из самых безобидных назойливых мух на вашем пути в настоящие зожники. Вы-то уже в зале, и с вами теперь можно делать все, что угодно. Поэтому опустим все остальные виды рекламного и сарафанового воздействия на вашу психику на этом пути. Важен, как всегда, сам результат. Вы уже в зале, храме, капище и тому подобное. Повторим нашу принципиальную позицию. Мы не против, а совсем наоборот, за занятие спортом. Одновременно призываем к разумности подходов в любом деле и начинании. Поэтому мы за разумное занятие спортом и принципиально против любых фетишей, идолов и прочих негармоничных надстроек в любом виде деятельности. Итак, вы уже в зале, с вами уже работают и вы в предвкушении изменений, даже очень скорых изменений. Вам же обещали? Изменения действительно начинаются очень скоро, пока не с фигурой, пока только с тем, что эта фигура скрывает. Вас самих, таких, как вы есть на самом деле. Суши все, включая улыбку. При том, что все люди разные, у них есть много общего. Какими бы вы ни были, всем людям присуща одна особенность в отличие от животных. Люди, даже очень недобрые, умеют улыбаться. Умеют улыбаться вне зависимости от искренности улыбок, а также их открытости и веселости, или наоборот, мрачности и натянутости. Умеют, но улыбаются редко, особенно искренне. Улыбка чеширского кота – именно то сказочное исключение, которое лишь подтверждает общую реальность. Так вот, в фитнес-зале не улыбается никто. О смехе в раздевалках и хихиканьях в кафешках до или после занятий мы не говорим. Разговоры с кем-то – это одно, а персональное общение с тренажерами или снарядами – это совсем другое. Все страдальчески отрешенно выполняют план персоналки или свой собственный качковый план. Тренажеры любви Можете возразить, что они улыбаются, потому что сконцентрированы и напряжены, мол, не до улыбок. Это же тяжелый и изнуряющий труд работать в зале со снарядами и на тренажерах. Тогда почему вы, задавшие этот вопрос, улыбаетесь при разминке, подходе и работе с другими, скажем, снарядами в домашней, гостиничной или любой другой подходящей обстановке? О сексе мы сейчас, тем более если вы занимаетесь не просто сексом, а занимаетесь любовью, как принято сейчас этот секс называть. Физические и эмоциональные нагрузки высокие характеризуются тем же обильным потоотделением и усталостью после занятий. Также при прочих равных несколько подходов выполняется согласно тренерских, правда в этом случае, негласных установок. Принципиальной разницы между фитнесом и спальней нет. Только в первом случае у вас кислая физиономия в начале и устало-кислое в конце, во втором – улыбающееся лицо в начале и устало-довольное. Причем как между подходами к снаряду, так и в конце тренировки. Разницу улавливаете? Уловили, тогда вывод сам напрашивается. Одни упражнения вы делаете без удовольствия, другие с удовольствием. При нормальных обстоятельствах, конечно. В одном случае дисгармония, в другом гармония, хоть и условная, но гармония. Если, конечно, вы сознательный моральный мазохист, то дисбаланс и дисгармония это то, наверное, к чему вы стремитесь за ваши же деньги. По-другому объяснить, почему вы себя регулярно ограничиваете в пище 24 на 6 с одним выходным круглогодично, обнимаясь при этом с совсем не сексуальным железом, с гримасой скорби, а не страсти, просто нельзя. ЗОЖ СУРОВ, Да здравствует, ЧИТ МИЛ Более того, вы постоянно думаете об этом единственном выходном, заранее продумывая изысканное меню и максимально стараетесь проглотить все его позиции в день самого праздника. Не странно ли? Или помягче? Рационально ли? Столько трудиться в течение условной недели, чтобы в конце недели, в воскресенье, вернуться к началу этой же недели в понедельник. Да вы не просто моральный мазохист, вы еще и настоящий физический садомазохист. Вас же конкретно обманывают, говоря, что подобный садомазохизм – явление нормальное. Вдумайтесь, даже в само название вашего праздника желудка. Чит мил. С милом все понятно, это еда по-английски. Чит понятно, что такое, или объяснить? Чит по-английски – это обман или обманывать. То есть такая обманка получается и совсем не пищевая обманка, вернее, самообманка. Вы дали себя обмануть и слепо поверили в этот нонсенс. Нонсенс. Английский нонсенс, no sense, от латинского non, net и sensus смысл. Высказывание действия, лишенное смысла или само отсутствие смысла, бессмыслица. Те, кто знает английский и понимал значение, могут сказать, что слова ничего не значат, главное, что так по умолчанию принято и якобы обосновано с медицинской и психологической точки зрения. Кстати, почему тогда отцы-основатели культа ЗОЖ не назвали Фейк мил? Ведь слово «фейк» — английское «фейк» — это синоним и брат-близнец чит, и то и другое значит «обман» в самом прямом значении этого слова. Полагаем, количество фейковых новостей и всего остального фейкового в мире достигло некой максимальной избыточности, и слово «фейк» стало слишком заезженным, с одной стороны, и слишком недвусмысленным в значении и употреблении, с другой. Поэтому, видимо, был выбран вариант «чит». Как бы то ни было, вы, зожники, находитесь в фейковой зоне, и культ ваш фейковый, поскольку состоит из «фейков». Можете заменить слова в предыдущей фразе на «чит», если вам привычнее, но суть не изменится. Невежество еще понимаем, но воинствующее невежество никак принять не можем. Вам, и знающим английский, и не знающим, любая простая логика должна была бы подсказать, что вы практически подчинили все свои мысли воскресному разговению, просто совершили магическое действие над самим собой. Иначе, как самоприворотом, это назвать нельзя. К английским друидам или другим бабкам не ходи. Ободрим вас. Вы не одни такие на белом свете. Многие, кто долго и строго постится во имя своей веры, потом также непропорционально разговляется и часто дело одним днем не ограничивается. Последствия подобных разговений всем хорошо известны. Суть любого поста в любой религии – отказаться от вредных привычек или минимизировать их. Но не только на срок поста, а вообще отказаться от них в дальнейшей жизни. Если получается пока только минимизировать, то в следующий пост отказаться полностью и минимизировать уже другие привычки. Так и происходит очищение физическое и душевное. Ведь привычки не только и не столько с физическим телом и желудком связаны. Через мозг и эмоциональную составляющую человека, кому не нравится слово «душа», их щупальцы тянутся. Обрубая постом эти щупальцы, человек освобождается от негатива и получает возможности для самореализации в совершенно ранее недоступных для него сферах. Авторы. Другими словами, чистился-чистился человек от всяких скверн, плоти и духа долгими неделями и в один день все свои труды обнулил. Это в лучшем случае. В обычном откатился еще дальше назад и вниз от предыдущей стартовой линии. И в вашем зожнике случае, и в случае с верующими соседнего прихода, суть воскресного праздника размыта, испоганена и похоронена под кучей еды. Понедельник – день не тяжелый, он тягостный. А пока у вас понедельник, до воскресной пирушки еще далеко, да и вчерашние деликатесы опять дают о себе знать. Мысли невеселые, перспектива нерадужная, и стоит эта перспектива прямо перед вами. Стоит железная перспектива с стройными рядами вдоль стен и лежит разными весами на различных стойках в вашем храмовом зале. Плюс вы постоянно голодны и поэтому раздражены. А раздраженный человек – невеселый человек, тем более нерадостный. Улыбаются ведь только в радости, если искренне улыбаются, конечно. Есть, естественно, в зале и радостные люди, но им улыбаться среди подавляющего большинства неулыбчивых как-то не с руки. Да и местное негласное правило гласит, что обтирать тренажер после занятия на нем так же важно и необходимо, как и стирать улыбку со своего лица при входе в сам тренажерный зал. Используя религиозную лексику, вы на себя наложили епитимию «стираем улыбку и грустим» сами и или вам помогли это сделать служители культа ЗОЖ. «Зачем? Зачем вы это сделали? Зачем наложили?» Эпитимия или эпитимия, от греческого «наказание кара». Вид церковного наказания для мирян имеет значение нравственно-исправительной меры. Все должно развиваться в природе гармонично и поступательно. Однобокое развитие может привести лишь к дисбалансу, а последний к болезням не только физическим, но и прежде всего к нравственно-психологическим. ВОЖ и РОЖ, ну чем вам не ГОЖ? Приятнее наблюдать здоровые, румяные и улыбчивые лица гармонично развивающихся, чем постной физиономии на перекачанных шеях их обладателей. Да еще и весьма неуравновешенных в большей своей массе обладателей, смягчим разбалансированных обладателей. Полагаем, что первые, которые улыбчивые, выбрали для себя другую религию и верят в ВОЖ или РОЖ. ВОЖ – веселый образ жизни. РОЖ – радостный образ жизни, тот же Вош, но для продвинутых. А пусть будет по аналогии, тренеры улыбчивых уже достигли высшего уровня Рош и живут, развиваясь дальше в гармонии с собой и миром, распространяя среди своих последователей идеи Гош. Гош гармоничный образ жизни, высшая ступень развития Вожников и Рожников. Стоит также отметить, что зожник всегда подсознательно и сознательно завидует вожнику, рожнику и тем более гожнику. Пардон за неблагозвучные термины, но вы первые начали введя в оборот далекое от совершенства понятие зожник. Зожник пытается доказать прежде всего себе, что накачанные мускулы и привлекательные формы гораздо важнее по жизни, чем прокачанные мозги, не говоря уже о тонкости восприятия мира некоторых вожников и тем более гожников. Подобные объяснения с трудом укладываются в сознание большинства зожников, поэтому поводов для стирания улыбок у них предостаточно. Искусственные улыбки и напускная веселость не в счет. Более того, как и все напускное, это хороший индикатор для окружающих, сигнализирующий об истинном внутреннем состоянии зожника слабо накаченным, а иногда и вовсе дряхлым, вне зависимости от возраста. Тем более, вне зависимости от внешних рельефов, даже рельефов, о которых и мечтать не могли древнегреческие или древнеримские боги, статуи которых лепились и копировались с реальных же древних атлетов. Философские рельефы сознания Хотя в те времена атлеты исповедовали Гош и могли не только участвовать в Олимпиадах, но и быть одновременно поэтами, скульпторами и другими творческими людьми и философами, конечно. Не забываем, что в названии представленной книги присутствует слово «философский», что вправе требовать от нас не только философских подходов к изложению, но также иной раз сверять часы с теми философскими авторитетами, которые, хотя бы на слуху, про родство душ говорить пока не приходится, для большинства людей. Поэтому допускали и будем допускать и небольшие исторические и биографические экскурсы для подобной сверки. Например, учитель Аристотеля Платон мог гордиться не только разносторонним умом, но и большой физической силой. Даже его имя Платон означает «широкоплечий». Это прозвание он получил от Сократа своего учителя. Платон два раза становился победителем Олимпийских игр по панкратиону – боевое искусство, соединяющее бокс с вольной борьбой. Аристотель древнегреческий философ, ученик Платона, с 343 года до нашей эры воспитатель Александра Македонского. Платон древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Сократ древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека и к собственной философской теории. Деятельность Сократа открыла новое русло в развитии античной философии. Своим методом анализа понятий и отождествлением положительных качеств человека с его знаниями он направил внимание философов не только на важное значение человеческой личности, но и на освоение теоретического знания как ведущей формы самостоятельного мышления. Сократа называют первым философом в собственном смысле этого слова. В лице Сократа философствующее мышление впервые обращается к себе самому, исследуя собственные принципы и приемы. Сократ, выступая перед своими учениками и добровольными слушателями, настоятельно советовал им не оглядываться на авторитеты, включая и его самого, а идти до конца в отстаивании своего мнения, если вопрос касается истины. Истина дороже любого авторитета, говорил Сократ. Платон первый философ, чьи сочинения сохранились не в кратких отрывках, цитируемых другими, а полностью, и мы обязательно еще раз вернемся к его учению для иллюстрации некоторых моментов в человеческой жизни. Можете пока почитать сами труды Платона между персоналками, можете и не читать. Выбор за вами. Просто чем больше будете читать и анализировать, то тем больше у вас шансов сделать объективный выбор. Выбор, к какому роду племени вы относитесь в данный момент своего жизненного пути. Пока вы решаете, читать или не читать, мы вводим, вернее, уточняем сейчас промежуточную классификацию людей, ориентируясь на их отношение к спорту. Как ранее делали то же самое по отношению этих же людей к образованию и образу жизни. Как будем делать и дальше, вводя новые понятия и рассматривая другие, отличные от спорта и образования, сферы человеческой деятельности. Все делается лишь для вашей же пользы и для того, чтобы вы имели максимальное количество возможностей посмотреть на себя со стороны. Или, по крайней мере, сравнить себя с приводимыми нами типажами и проанализировать свое личное поведение в ситуациях, которые мы описывали с участием данных типажей. Другими словами, просто выстраиваем некоторую логику в подходах и стараемся, чтобы эта логика была разносторонней, как и сама жизнь, эту логику диктующая. Напомним наши типажи. Эти уже обсудили. Ботаник, настоящий чел, овощ, не овощ, зожник, вожник, рожник, гожник. Вот эти обсудим в отдельной главе. Эректус, Sapiens, сенситива. С терминологией разобрались, также разобрались с причинно-следственными связями, которые вывели нас с вами на вышеуказанные термины. Если некоторые причины уже известны, то давайте с вами посмотрим еще раз и под другим углом на некоторые следствия, вытекающие из этих причин. Посмотрим уже в следующей главе.